В общем, отогнать скорее машину, а по дороге домой завернуть к телефону, отчитаться перед плещеевым. Вот заодно и попросим Сергея Петровича справочки навести. Женя долго сигналил перед воротами, а когда ему наконец открыли, выяснилось, что груз принять решительно не к кому. Женя из опыта знал, с какой скоростью портится нежная творожная масса, и обратился к Славке, охраннику. "Тебе-то что?" буркнул тот. "Оставь как есть и вали, завтра с утра разберутся". И тоже убежал неизвестно куда. В гараже Женя заглушил двигатель, выбрался наружу и прислушался. Снаружи, за кирпичной стеной, Шумным потоком низвергалась с крыши вода. Же не так и не развил у себя слуха или чего-то большего, чем слух. В общем, качество, которым в былое время изумлял его дядя Зуй. Но и на своём уровне кое-что мог. Так вот, помещения фирмы буквально дышали без людьми. Признаки жизни имели место только в кабинете директора по обыкновению круглосуточно родившего о благополучии фирмы и в помещении для легальной охраны более ни души странно бозелёв иногда и ночевать остававшийся в своей комнате за присловотой подсобкой тоже отсутствовал но это было объяснимо виталий кот уже третий день официально мучил гриппом Женя подумала, что завтра рано утречком полковски лидер надо бы полагать в выздороветь также скоропастично, как и заболел. Что ж, следовало оставить всё как есть и валить. Фордик зачуханный по самую крышу выглядел сиротой. Пожелев храбрый микроавтобус, Женя поставил его в мойку и вернулся к входной двери, к распределительному шкафу электропитания. И как только он взялся за рукоятку разъединителя, снаружи послышались шаги. Электрический шкаф почти полностью отгораживали от двери металлические стеллажи с инструментами, поэтому четверо, шагнувшие внутрь, не приметили и гидовца, замершего у стены. Первым вошел Славик, за ним еще трое: Гоша и двое его подручных, ключ и трамвай. Во! сказал Гоша. Сука, блин, как на выставке? Даст нам Витале новые волыны попробовать, жадно спросил трамвай. И Женя понял, что сделал ошибку. Следовало бы ему окликнуть их сразу, как только они вошли. Теперь было поздно. Он стремительно превращался в нежелательного свидетеля. Да, кажется, уже превратился. Там, где он стоял, спрятаться было негде. Бросок к двери также не ватанцовывался, а подавать голосы делать голубые глаза было поздно. Ключ дернул заднюю дверцу микроавтобуса, оказавшуюся не запертой, и распахнул ее. Гоша запрыгнул внутрь и сорвал крышку ближнего контейнера. Послышались досадливые матюги, и на цементный пол влажно шлепнулись выброшенные сырки. Ключи трамвая дружно заржали, а Славик обернулся и заметил Женю, всё ещё державшегося за рукоятку разъединителя. Остальные его по-прежнему не видели. Ну-ка, где ты там? Иди к папочке. Гоша стёрнул вторую крышку, распотрошил бумажную упаковку и с торжеством поднял увесистый промасленный свёрток. Гош Взгляни сюда, ровным голосом сказал Славик. Его правая рука уже расстёгивала кобуру. Ключ с трамваем перестали ржать и подняли головы, и вся троица слажено двинулась к пятому лишнему. Гоша смотрел им вслед, а детская радость от долгожданной новой игрушки быстро сменялась на его лице жёстким выражением. который Жене по своей прежней жизни слишком хорошо знал. Ребят, вы чё? Дурацкий улыбаясь спросил Женя. Люди выпутывались из худших ситуаций, действуя исключительно языком. Грех не попробовать, хотя умом он уже понимал не тот случай. Морда и напал почти шепотом приказал Славик и щелкнул предохранителям Стечкина.